Тюремные стены Как заставить людей искренне поверить в воображаемый порядок – христианство, демократию или капитализм? Первым делом никогда нельзя признавать, что порядок – воображаемый. Стойте на своем порядок, на котором держится общество, есть объективная реальность, установленная богами или непреложными законами природы. Люди не созданы равными, и это не Хамурапи сказал, а провозгласили боги Энлили Мардук. Люди созданы равными, но это утверждает не Томас Джефферсон, а Господь. Свободный рынок — лучшая экономическая система, и это не мнение Адама Смита, а непреложный закон природы. А еще нужно обучать людей соответствующим образом. С самого детства постоянно внушать детям основы воображаемого порядка, которые присутствуют во всем и повсеместно. Эти принципы люди впитывают через сказки и пьесы, картины и песни, этикеты, пропаганду, архитектуру, рецепты и моду. Например, сегодня люди верят в равенство, а потому дети богатых родителей носят джинсы, бывшие одежды рабочих. В средние века люди верили в сословное разделение, а потому юный аристократ ни в коем случае не надел бы крестьянский кафтан. В ту пору господином и госпожой именовали только представителей знати. Это была исключительная привилегия, нередко оплаченная кровью. Теперь любое вежливое письмо любому незнакомому человеку начинается «Уважаемый господин, уважаемая госпожа». Гуманитарные и социальные науки основное внимание уделяют тому, чтобы объяснить, как воображаемый порядок вплетается в гобелен человеческой жизни. В ограниченном объеме этой книги мы сможем лишь обозначить самую верхушку айсберга. Вот основные причины, по которым люди не замечают, что порядок, которому подчинена их жизнь, существует только в их воображении. Воображаемый порядок укоренен в реальном мире. Хотя воображаемый порядок существует только в человеческом разуме, он прочно связан с материальным миром. География, фауна, флора, микроорганизмы, устройство человеческого тела и созданные человеком технологии ограничивают наше воображение. Со своей стороны и воображаемый порядок постепенно формирует наше видение географии, фауны, флоры, микроорганизмов, устройства человеческого тела и человеческих технологий. И в результате этот воображаемый порядок соответствует реальности больше, чем какой-либо другой. И потому воображать этот порядок людям проще, чем любую альтернативу. На Западе сейчас большинство... Верит в индивидуализм. Каждый человек, согласно этому убеждению, личность, ценность которой не зависит от мнения о ней других людей. В каждом из нас обитает яркий луч света, придающий нашей жизни смысл и цель. В современной школе детям советуют не обращать внимания, когда над ними смеются одноклассники. Ведь только ты сам, а не другие, знаешь, как ты на самом деле хорош. твердим мы ученикам. Современная архитектура воплощает этот миф в камне и цементе. Идеальный дом делится на множество маленьких комнат, чтобы каждый ребенок получил собственное частное пространство, укрытое от всех взглядов, полную независимость. В комнате, разумеется, есть дверь, и сейчас в большинстве семей ребенок, уединившись, закрывает, а то и запирает эту дверь. Даже родители не смеют войти, не постучавшись. Комнату ребенок обустраивает по собственному вкусу. Плакаты с рог звездами на стенах и грязные носки на полу. Человек, выросший в такой обстановке, не может не считать себя личностью. Его ценность определяется им самим, а не чем-то внешним. Средневековые аристократы в индивидуализм не верили. Ценность человека определялась положением в социальной иерархии и репутации среди людей. Быть высмеянным – страшное унижение. Аристократы учили детей, свое доброе имя нужно защищать хотя бы и ценой жизни. Средневековая система ценностей, точно так же, как современный индивидуализм, проистекала из воображения и закреплялась в камне средневековых замков. В замках не предусматривались отдельные покои для детей, да и для взрослых тоже. Юному сыну барона не предоставляли комнату на верхнем этаже замка, где бы он мог запереться на замок от мамы с папой и обклеить стены изображениями Ричарда Львиное Сердце и короля Артура. Нет, он спал в повалку со сверстниками в большом зале. Он всегда был на виду, всегда учитывал, что подумают и что скажут о нем люди. Человек, выросший в такой обстановке, естественным образом приходит к выводу, что ценность человека определяется его местом в социальной иерархии и тем, как судят о нем другие. Б. Воображаемый порядок формирует наши желания. а наши желания становится наиболее надежным оплотом воображаемого порядка. Большинство людей не готово признать, что порядок, управляющий их жизнью, всего лишь плод воображения, ведь воображаемый порядок направляет и формирует самые сильные их желания. Каждый человек с рождения попадает в установленный до него воображаемый порядок, и с раннего детства его желания формируются под влиянием господствующих в обществе мифов. Так самые заветные желания современного западного человека сформированы мифами, бытовавшими на протяжении последних веков – романтическим, националистическим, капиталистическим и гуманистическим. В минуту сомнения люди часто слышат от друзей совет «слушаться своего сердца». Но сердце – предатель, оно получает инструкции от господствующих мифов. Даже сама рекомендация «прислушаться к велениям сердца» – это мантра, внедренная в наше сознание сочетанием романтических мифов, XIX столетия и потребительскими мифами века XX. Например, Coca-Cola Company рекламировала диетическую колу во всем мире слоганом «Диет-кола, делай то, что приятно». Даже то, что самому человеку кажется не просто личным, глубоко эгоистическим желанием, как правило, запрограммировано воображаемым порядком. Взять, к примеру, общую моду проводить отпуск за рубежом. Что в этом очевидного или естественного? Альфа-самец-шимпанзе не додумался бы употребить свою власть на то, чтобы хорошенько расслабиться на территории соседнего стада. Аристократия древнего Египта тратила состояние на строительство пирамид и бальзамирование своих трупов, но никому не приходило в голову смотаться на летнюю распродажу в Вавилон или покататься на лыжах в Финикии. Сегодня люди тратят кучу денег на зарубежные поездки, потому что всем сердцем приняли миф романтического потребительства. Романтическое потребительство родилось из сочетания двух идеологий современности – романтической и потребительской. Романтизм учит, что человек должен полностью раскрыть свой потенциал, а для этого требуется самый разнообразный опыт, какой только удастся получить. Откройтесь широчайшему спектру эмоций. Испробуйте разные виды отношений, отведайте стряпню всех народов, научитесь любить и такую музыку и секую, и, пожалуй, лучший способ достичь максимального разнообразия — порвать с обыденной рутиной, покинуть привычное окружение и отправиться в дальние страны, где мы сможем ощутить культуру, запахи, вкусы и нормы других людей. Мы вновь и вновь... Слышим романтические мифы о том, как новый опыт раскрыл мне глаза и изменил мою жизнь. Потребительская идеология учит, что для счастья нужно потребить как можно больше продуктов и услуг. Если нас что-то не устраивает или чего-то не достает, надо поскорее купить какую-нибудь вещь, машину, одежду, экологически чистую пищу. или оплатить услугу, нанять домработницу, обратиться к специалисту по семейным отношениям, записаться на курсы йоги. Заметьте, сегодня любая реклама – это маленький миф о том, как очередной продукт или услуга улучшит вашу жизнь. Романтизм с его любовью к разнообразию идеально сочетается с постулатами консьюмеризма. Их брак породил неисчерпаемый рынок впечатлений, на котором зиждется современная индустрия туризма. Ведь туроператор продает не билеты на самолет и не номер в отеле. Он предлагает незабываемые впечатления. Париж не город, а незабываемые впечатления. Индия не страна, а впечатления. Катание на лыжах в альпах, не отдых и не спорт, а еще одна разновидность – впечатления. Потребляя впечатление, мы якобы расширяем свои горизонты, реализуем свой потенциал и становимся счастливее. Соответственно, когда миллионер хочет наладить отношения с женой, он везет ее на роскошные выходные в Париж, и эта поездка отражает не какие-то его необычайные и сугубо личные желания, но пламенную веру в миф романтического потребительства. Богатому древнему египтянину в голову бы не пришло решать кризис в отношениях таким способом, возить жену в Вавилон, например. Он бы построил ей роскошную гробницу, о которой супруга всегда мечтала. Не только египетская аристократия занималась строительством пирамид, и этому посвящало свою жизнь большинство людей в большинстве культур. Менялись только названия, форма и размер. Например, это может быть загородный дом с бассейном и лужайкой, а может пентхаус с ошеломляющим видом. Но мало кто ставит под вопрос сам миф, который побуждает нас мечтать о пирамиде. В. Воображаемый порядок субъективен, но охватывает множество взаимодействующих между собой субъектов. Даже если сверхчеловеческим усилием я смогу освободиться от диктата воображаемого порядка, я всего лишь один индивидуум. Чтобы сменить воображаемый порядок, мне пришлось бы убедить миллионы незнакомых мне людей, поддержать меня в этом начинании. Ибо воображаемый порядок не есть плод лишь моего воображения, он интерсубъективен, то есть существует в сообщающемся воображении тысяч и миллионов людей. Чтобы разобраться в этом, нужно уточнить разницу между понятиями «объективный», «субъективный» и «интерсубъективный». Объективное существует независимо от человеческого сознания и людских убеждений. Например, радиоактивное излучение не миф. Радиоактивное излучение существовало задолго до того, как люди его открыли, и оно опасно даже для тех, кто в него не верит. Мари Кюри Одна из первооткрывателей радиоактивности не знала, что радиоактивные вещества, которые она долгие годы изучала, могут нанести вред ее организму. Хотя она не верила в их опасность, но все же умерла от апластической анемии, смертельного недуга, вызванного слишком долгим соприкосновением с радиоактивными веществами. Субъективное? существует в сознании и убеждениях отдельного человека. Оно меняется или исчезает, если убеждения этого конкретного человека претерпевают изменения. Например, многие дети придумывают себе невидимого друга и какое-то время верят в его существование. Этот друг существует лишь как субъективное убеждение ребенка, и когда малыш подрастает и теряет эту веру, воображаемый друг исчезает. Интерсубъективное существует в общении, в коммуникативной сети, соединяющей субъективное сознание людей. Если отдельный человек изменит свои убеждения, на интерсубъективном это не отразится. Но если большинство людей, составляющих эту сеть, умрет или изменит свои представления, то интерсубъективное явление мутирует или исчезнет. Такого рода явления не злонамеренные обманы, не пустое заблуждение. Они тоже существуют только в ином смысле, не так, как существует радиоактивность, однако их огромное влияние на мир невозможно отрицать. Среди важнейших факторов истории немало таких интерсубъективных феноменов – закон, деньги, боги, нации. Например, Пежо. отнюдь невоображаемый друг гендиректора. Компания существует в общем воображении миллионов людей. Ведь почему в конечном итоге сам гендиректор верит в существование своего предприятия? Потому что в это верит совет директоров, верят юристы компании, секретарши в соседнем офисе, кассиры в банке, брокеры на бирже, автодиллеры стран от Франции до Австралии. Если гендиректор вдруг перестанет верить в реальность «Пежо», Он быстренько окажется в ближайшей психиатрической клинике, а на его место придет другой. Так и доллар, и права человека, и Соединенные Штаты Америки существуют в сообщающемся сознании миллиардов людей, и никто не властен в одиночку подорвать их реальность. Если я лично перестану верить в доллар, права человека или в Соединенные Штаты, это не будет иметь никакого значения. Воображаемый порядок интерсубъективен, поэтому изменить его мы можем только разом, изменив сознание миллиардов людей, а это не так-то просто. Изменение таких масштабов возможно осуществить лишь силами разветвленной организации вроде политической партии, идеологического движения или религиозного культа. Но чтобы создать подобную сложную организацию, нужно убедить множество посторонних друг другу людей объединиться и действовать заодно. А для этого они должны уверовать в какой-то общий миф. Выходит, чтобы изменить существующий воображаемый порядок, нам понадобится другой, альтернативный ему воображаемый порядок. Например, чтобы развенчать «Пежо», Нужно вообразить нечто более могущественное, вроде французской правовой системы. Чтобы не спровергнуть и французскую правовую систему, понадобится еще более всеобъемлющая и грозная сила – французское государство. А чтобы справиться с государством, нам придется представить себе что-то еще более могущественное. Отказаться от воображаемого порядка не в наших силах. Разрушая стены темницы и устремляясь навстречу свободе, мы попросту выбегаем в более просторный двор более вместительной тюрьмы.